Глава 62. Пришлось постараться, чтобы найти этого старика. Я думал, что уже утром отыщу, где он проживает и обо всем его распрошу. Но обыскав все места, которые мне подсказал Харт, я так и не нашел его. Я обыскал его старый заброшенный дом в ночном квартале, но там ничего, кроме прогнивших досок и плесени, не было. Даже намека, где он проживает. Обыскал и ближайшие хижины отшельников за городом. Их покинули не так давно, возможно, из-за угрозы Орды, но тоже не оставили никаких подсказок. И тогда я рискнул отправиться в лес, где когда-то проснулся в груди листьев. И где совсем недавно видел подозрительных людей или не людей, управляющих мутантами. Вот там-то я и почувствовал странную силу. Кто-то очень хотел от меня скрыться, и у него это получалось. Мои мысли путались каждый раз, когда я использовал свою сумеречную частицу. Ты что-нибудь чувствуешь? Спросил я Мерканима. — Да, жрать хочется! Когда ты вернешь мне оставшиеся частицы? Как только так сразу. Я тебе уже говорил, что не стану убивать всех подряд. Я очень терпелив, варус! — Но у всего есть предел. — Так, если хочешь качественные частицы, то придется подождать. А если нет, я могу перебить какую-нибудь шайку бандитов с ночными частицами. И кушай, сколько влезет. — Нет, так не пойдет. Мне нужны хотя бы третьи ступени по семь разных видов. — Тогда не торопи меня, это не так просто. — Я чувствую силу. Сменив тему, ответил Мерканем. «Да? Это ночная частица? Если да, то это тот самый старик?» «Нет, это не одна из частиц, что-то другое». «Люди пепла? Может, это они управляли тварями?» «Не знаю, но советую тебе держаться от них подальше. Если они меня почувствуют, то убьют нас обоих». «Я тебя услышал». Мерканем подсказал, в каком направлении эта странная сила, и я решил, что пока мне с ними связываться не очень хочется. Проблемы нужно решать по одной, а не все разом. Хотя в моем случае так не выйдет, у меня их сразу гора навалилась. Но на первом месте поиски дочери и освобождения жены, пусть из довольно комфортного, но все-таки плена. А для этого мне нужно заслужить доверие Харда и найти его уязвимое место. Второй по важности идет проблема с Мерканимом. Все же он может уничтожить весь этот мир, если верить ролику. Выходит, проблему с мутантами ставим аж на третье место. Пока что. «Я чувствую частицу! Очень-очень мощную!» Прогремел голос Азулгуна в моей голове. Эй, можно потише? Я прямо чувствую, как ты слюнями брызжешь у меня в голове. Ты не понимаешь, это что-то невероятное. Пятая ступень. Что? Ты уверен? Абсолютно! С такой силой я еще не сталкивался. Я хочу ее. Ну да, размечтался. Я из четвертой вряд ли справлюсь. Я тебе помогу. «Хотя я и сам недостаточно силен, но пообещай, что хотя бы попытаешься заполучить эту частицу!» «С чего бы это? Этот старик не сделал мне ничего плохого. Да и мне кажется, что мы с ним на одной стороне. Тем более я выплатил тебе все ночные частицы». «Верно. Мне бы лучше дневных, но она такая мощная!» «Ух ты! Это его дом?» — Я и не думал, что на этом островке кто-то живет, — сказал я вслух, разговорившись с Мерканимом. Я оказался на небольшом островке, просто идя туда, куда меня вел Азулгун. Островок был размером с футбольное поле, даже чуть меньше. Домик тоже без всякой роскоши, но достаточно крепкий, видна рука мастера и усилие, вложенное в работу. В купе с мостиком через небольшую речушку и небольшой клумбой с цветами складывалась необычная для этого мира картина. Это керайский уголок среди кошмарного моря. Постучать в дверь я не решался. А что я ему скажу? Добрый день, я пришел вас убить, но сначала расскажите про ночной клан. Наконец я сделал шаг к двери, одновременно протягивая руку, как сработал какой-то механизм. Я даже понять ничего не успел, как мою ногу потянуло вверх. Тело повисло вверх ногами, а от резкого движения начало тошнить. Недолго думая, я создал клинок и перерубил веревку. Упал на спину, выпустив весь воздух из легких, и тут же в меня полетели несколько черных клинков. Сначала мне показалось, что меня атаковали тентакли, но когда я отбил пару штук, выяснилось, что это были отдельные снаряды. Один из них встрял в землю рядом со мной, а через секунду растворился. Что за чертовщина? Дверь дома была открыта, но что происходит внутри, я не видел. А через секунду оттуда вылетело еще больше снарядов. Я быстро создал щит, как нас учили на тренировке, но клинки его прошили, даже не заметив. Два впилось мне в грудь, но, к счастью, частицу не задели. Стало страшно. Я не могу от них отбиться, прикрыться и уклониться. Да я даже своего противника не вижу. «Стойте, я пришел поговорить!» — сказал я, глядя в темноту дома. Ответа не было, а через секунду вылетело еще несколько снарядов. Я перекатился в сторону, один все же порезал мне руку. Пока я поднимался на ноги, из дома вылетела небольшая фигура человека с шестью тентаклями. Двое из них ударили меня по ногам, едва их не сломав. Еще два впились в плечи. А последняя пара собиралась пробить мне грудь, но тентакли замерли, не став меня добивать. Все произошло так быстро, что я понять даже не успел. «Ты не похож на остальных убийц!» произнес старик, держа мое тело над землей своими щупальцами. Выглядело оно неважно, что создавало невероятный контраст с его силой и возможностями. Старик метра полтора ростом, сутулый, тощий, с пожухлой морщинистой кожей, но при этом раз в десять сильней и быстрее меня. — Я не убийца! — прохрипел я. — Я вижу, но тебя же послал Харт. Да — Да! — не стал я врать. Старик еще несколько секунд посверлил меня взглядом, а затем опустил на землю и развеял свои тентакли. Кровь потекла из открытых ран, а старик махнул рукой, приглашая меня в дом. Я не без опаски зашел следом за ним. Глаза тут же переключились на режим ночного зрения. Дом изнутри казался немного больше, возможно из-за чистоты и минимального набора мебели. Старик скрылся в соседней комнате, жестом указав мне сесть на табурет. Через минуту он вернулся с парой чистых тряпок и какой-то мазью в глиняной миске. «Вот этим пропитай тряпки и приложи к ранам!» Двигать руками было больно, но как только смазанная в лекарственной мази тряпка коснулась раны, почувствовалась облегчающая прохлада. Кровь перестала литься, уже через пару минут раны начали свербеть. — Что задумал этот ублюдок? — спросил старик, стоя возле меня. — При моем положении, сидя, мы были примерно одного роста, и говорить было немного легче. — Он хочет, чтобы я вас убил! — ответил я, максимально искренне удивляя сам себя. Аура старика и то, что он мог меня легко убить, но не стал этого делать... Обезоруживала меня. Хотелось рассказать ему все без увиливаний. Это не новость, но почему он отправил именно тебя? Раньше целые отряды присылал, да и посильнее бойцы там попадались. Я уже устал менять место проживания. А тут какой-то щенок пришел. Возможно, он пытается усыпить бдительность, ну или меня ему просто не жалко. М да, хорошо, что я не взял своих подопечных их бы наверняка сразу прикончили. «Странный ты, но я не вижу в тебе той злобы и жажды убивать, как в остальных. Хотя ночная частица в тебе чувствуется. И еще что-то!» Старик говорил медленно, но уверенно и громко, будто всю жизнь командовал и выступал на публике. «Если честно, я не хочу вас убивать. Я пришел поговорить и выяснить слабые стороны Харда». Окулус сузил глаза, пристально всматриваясь в мои. А затем его лицо расплылось в улыбке. «Вот оно что! Харт решил проверить тебя! Если ты вернешься живым, он поймет, что ты его враг! Вот же хитрец!» «Не понимаю, а если бы я был на его стороне и попытался вас убить, я бы просто умер? Какой в этом смысл?» «Возможно, он следит за тобой, а может, просто не мог меня найти и использовал тебя как ищейку. А может, я чего-то о тебе не знаю. На твоем месте я бы бежал отсюда прямо сейчас и никогда больше не возвращался в город. Я не могу, у него моя жена и дочка. Я должен найти способ убить его и лишить власти». хе, -хе, -хе многие хотят. Ты мне напоминаешь его». Когда-то он отнял у меня клан и заставил уйти из города. — Что? Вы были главой ночного клана? — Не просто главой. Я его основатель. С этими словами старик гордо выпрямился, но в его спине что-то хрустнуло, и он, скривившись, снова согнулся. — Но как он вас изгнал? — Ох, я был слишком доверчив. Ничего ни от кого не скрывал. Доверял своим людям целиком и полностью. Он воспользовался этим. Настроил людей против меня за моей спиной. А потом украл у меня амулет клана. Что за амулет? Ты про это не знаешь? Я думал, он за ним тебя и прислал. Ну, кроме моей жизни. Он что-то говорил про подтверждение и какой-то амулет, но как он может свергнуть главу клана? О, парень! Он и не такое может. Это не простой амулет. В нем заключена вся сила клана. И даже тех, кто вне клана, но с такой же частицей. Никогда этого не слышал. Это неудивительно. Ты мне вообще кажешься не от мира сего. Скажи, ты родился в Акрес или в другом мире? Что за Акрес? — спросил я на автомате, а затем в голове возникли воспоминания. — Ясно. Значит, ты из других миров. Акрис — это наш мир. Когда-то он был другим. Множество материков, народов, развитая цивилизация. А потом случилось наводнение и извержение. А ты из какого? — Земля, — растерянно ответил я. Этот старик был настолько проницателен, что мне почти и говорить не приходилось. — И как там? Сложнее выжить, чем здесь. Есть что-то интересное. Ну, как сказать, люди тоже каждый день умирают. Тысячами, но их и живет там намного больше. Тоже мутанты докучают. Нет, скорее политики, устраивающие войны. Да и болезней много всяких. Кто-то сам себя убивает сигаретами и алкоголем. Кто-то просто от старости. Ох, я вот тоже уже и поссать не могу, чтоб не скривиться от боли. Скоро и мое время придет. Поскорее бы. Да вы меня так уделали, ни один молодой так не сможет. Это не значит, что я себя хорошо чувствую, — проворчал старик. Мне уже сто семнадцать лет. Вот до сотни, когда доживешь, тоже начнешь разваливаться по частям. «Почему вы меня не убили? Могли же, но резко остановились». «Говорю же, в тебе что-то есть необычное. А может, мне просто поболтать захотелось на старости лет. Скучно здесь одному. Перебирайтесь в поселок. Слышали о таком? Там живут беженцы из города. В основном дети, которых хотели похитить, и их близкие, но есть и просто недовольные городской жизнью». «Нет, это не для меня. Слишком стар я для этого дерьма и слишком упрям. Иногда хочется поговорить с кем-нибудь, но это случается не так часто, чтобы терпеть всю эту суету. Одиночество и покой мне больше по душе. Ну, если передумаете, не передумаю. Ладно, тогда расскажите, как мне убить Харда». «Хе-хе, а ты дерзкий, да? Селенок-то хватит пойти против целого клана». Пока что нет, но с каждым днем я становлюсь сильнее. Да и к тому же не весь клан на его стороне. Вот-вот. То есть нужно объединить всех против него? Только так. Но как мне это сделать? Если я наткнусь на его сторонника с предложением бунта, нет, это будет самоубийством. Тебе нужен амулет. Все тише говорил старик, будто уставал от разговора. — Точно, только я о нем ничего не знаю. Что он может, как им управлять? — Для начала тебе нужно его найти. — Что? Он разве не у вас? — Нет. Был бы он у меня, я бы носился сейчас по лесу наравне с лосями и не жаловался на больную спину и простатит. — Так вы благодаря ему столько прожили? — Конечно. А сейчас я наверстываю все болячки, которые прошли мимо. «Где тогда амулет?» Старик пристально на меня посмотрел, но во взгляде было уже чуть меньше недоверия и чуть больше усталости. Отвечать он не стал, вместо этого отвернулся и подошел к железному чайнику, стоявшему на каменной столешнице. В нее была влита группа кристаллов, примерно как в потолке лаборатории, только эти излучали не свет, а тепло. Старик поставил чайник на эти кристаллы и продолжил говорить. Когда меня изгнали из клана, я несколько лет жил в этих лесах. А затем мне удалось вернуть свой амулет, но мне уже не хотелось возвращаться к той жизни. Суета, борьба за власть, ложь, лицемерие, предательство. Поэтому я остался жить отшельником, но Харт искал этот артефакт. Он не мог успокоиться, да и сейчас не может. Без него он не получит абсолютной власти. Да, его боятся, некоторые поддерживают, но его положение очень шаткое. Представь, что будет, если он получит артефакт. Но что он может, этот артефакт? Он может многое, в нем заключена вся сила клана. Я это уже слышал, можно конкретней? — Не груби мне, мальчик! — строго и с угрозой сказал Окулус. — Извините. Старик снял с кристаллов закипевший чайник и налил кипяток в глиняную кружку. Затем насыпал туда каких-то листьев и поставил возле меня. — Что это, чай? — Это мята. Не нравится? Очень редкое растение и не всем приходится по вкусу, но я его обожаю. — Нравится, спасибо. — сказал я, немного смутившись. — Амулет накапливает в себе энергию и может усилить своего владельца в несколько раз. Также он может отнять способности у другого человека, но это далеко не все. Говорят, что он может вернуть человека к жизни или даже перенести в другой мир. Ты бы хотел вернуться домой? — Я аж поперхнулся горячим чаем. «Конечно, только если с семьей. Как бы я хотел ходить на старую работу, а по вечерам смотреть с женой и дочкой фильмы. Амулет может перенести всех нас». «Сколько вас? Трое получается», — уточнил старик. «Да». «Насколько я знаю, перенос отнимает у амулета весь заряд энергии, который он копит годами, даже десятками лет». Либо тебе придется переносить по одному человеку каждые 10-20 лет, либо найти остальные два амулета. Дневной и сумеречный, догадался я. Именно, как раз на всех хватит. Но где мне их искать? А вот этого я не скажу. Я и ночной амулет спрятал так, что и сам не могу вернуть. Где же это? Когда Харт начал его искать, он не оставил мне выбора. Сначала я хотел выбросить его в море, но это не слишком надежный способ. Что, если его вынесет на берег? И тогда я отдал его монстру, живущему под дневным вулканом. Это был довольно опасный зверь, на которого мы даже всем кланом не решались напасть. А когда амулет оказался у него, он стал самой сильной тварью, которую только можно вообразить. Но, видимо, как и я, он любит тишину и покой. С тех пор он не выбирается из своего логова, к счастью для людей. И как мне его достать? Способ только один — сразиться с этой тварью. Но как ее победить, если ее даже всем кланам не убить? Убить-то ее можно даже меньшим количеством. Мы не нападали, потому что боялись потерь. Да и к тому же у нее есть уязвимые места. Какие же? Ох и любопытный ты, молодой человек. Совсем утомил старика разговорами. Но мне нужно знать. Давайте я в другой раз приду, и вы мне все расскажете. Это поможет победить Харда и вернуть клан. Мне это уже и не нужно. К тому же не будет следующего раза. Это еще почему? А ты думаешь, он послал тебя одного? Ну да. «Ага, как же! За тобой точно следили и теперь знают, где я живу. Сейчас они не нападут, но вот когда ты уйдешь...» «Я им не позволю». «Позволишь. Я свое отжил. А вот у тебя все еще впереди. Сколько энергии, сколько огня в этих глазах!» Старик задумчиво притих, а я все думал, как бы его спасти. «Вы же можете избежать или убить их?» Могу, но я устал бегать. Ладно, слушай уже. Та тварь уязвима, если ее атаковать сразу тремя навыками. Дневной, ночной и сумеречный. Перед такой атакой ничего не устоит. Мы хотели убедить другие кланы выделить хотя бы небольшой отряд. Но все думают только о себе и не верят другим. Тогда Харты начал делать гибридов вроде тебя соединять несколько частиц в одну. «Что? Как вы уз...» «Не перебивай. Я столько уже повидал, уж частицу сумерек узнать могу сразу. Из-за этого я, кстати, и напал на тебя, но вовремя остановился. Думал, ты один из убийц. А то, что ты не полез мне в голову, как раз и вызвало доверие». «Я передам Харду, что убил вас, но амулет не нашел». «Ха-ха, ты такой наивный». «Думаешь, он в это поверит?» «Не знаю. Может, какое-то доказательство ему принести?» «Единственное доказательство — амулет. Но оно того не стоит. Да и тебе не советую идти за ним. Наберись пока сил, вытащи семью из его лап, а тогда уже добей гада». «Было бы все так просто. Эх, молодежь, мы в вашем возрасте кланы создавали, города строили». А вы только и умеете, что жаловаться да прожигать жизнь. Ладно, утомил ты меня. Ступай, а я лягу отдохнуть. Я хотел еще спросить, откуда взялись эти амулеты? Вы их создали? Иди, дружок, пока ноги целы. Тряпки можешь оставить себе, а вот кружку верни. Она у меня одна. Но у меня еще столько вопросов. Как вы метали эти клинки из материи? Не удержался я. Ты тоже так сумеешь, если будешь развивать частицу. Главное, постарайся почаще пить Орум. Это я уже слышал, но слишком много его не выпьешь, тогда силы быстро уходят, да и цены на него не скромные. Ерунда. Используй боевую трансформацию, и силы вернутся, но навык будет расти. даже быстрее, чем просто от Орума. Ну а цены? Ты же ночной, можешь сам добывать себе. Тут тоже есть небольшая хитрость. В тварях более высокого ранга Орума не просто больше. Он меньше сил отнимает и больше усиливает частицу. Ого, а вот этого не знал. Спасибо большое. Только почему тогда люди так редко используют трансформацию? Потому что глупые. Хотя нет, не так. Потому что излишне осторожны. Не всякий умеет вовремя остановиться, но если достаточно тренироваться, то это легко сделать. Да и не обязательно долго находиться в этой трансформации. Достаточно на 10 секунд обратиться, и все. Сил станет больше, частица будет развиваться. И еще можно вопрос? Так, ты злоупотребляешь моим гостеприимством. Но это очень важно. «Мутантами кто-то управляет, и они ушли в этот лес!» «Что? Что ты сказал?» Дед мигом оживился, усталость как рукой сняло, а рука потянулась к мечу на его поясе. «Я видел людей, которые наблюдали за осадой города, а потом мутанты ушли в их направлении. Вы знаете, кто это?» «К сожалению, да. Ладно, планы меняются. Я пойду с тобой».